Глава 12 «Действительно, это необходимо было увидеть», — хмыкнул я, смотря на походку полукровки. «Все дело в том, что в одном из оставшихся целым корпусов крепости были проложены современные провода. Возможно, их никто так и не увидел бы, но, судя по следам, часть стены в этом месте недавно обвалилась, и провода оказались снаружи. Причем провода были из категории тех, что используют при возведении защитного периметра, то есть довольно прочные и стойкие даже к магическим выбросам. Такие так просто не достать, а уж доставить их так глубоко в зону аномалии, это еще надо постараться. К тому же этим не будут заниматься просто так, а значит у появления проводов была какая-то более серьезная цель. Так что пока у нас было время затишья, и часть бойцов моего отряда заменяли поврежденные элементы брони, я в сопровождении пары бойцов и девушек отправился изучать, куда же идут эти провода. Хорошо, что изначально выбрал правильное направление, а способности пархиза при должной концентрации позволяли чувствовать электрический ток в проводах без необходимости взламывать каменную кладку. И все же, это сколько усилий надо было приложить, чтобы все так замаскировать, чтобы ни у кого не возникало вопросов. В итоге поиски привели меня к месту, где провода уходили в землю. Более того, таких проводов было несколько, и, по сути, они пронзали всю полуразрушенную крепость. Масштаб устроенного, конечно, поражал, и, тем не менее, копать напрямую там, где шли провода, было бы слишком долго. Да и так слишком велик шанс привлечь внимание монстров аномалии а нам только этого не хватало. Благо, найти спуск вниз не составило больших проблем, так как состояние крепости было не настолько хорошим, чтобы не образовалось различных трещин, и это помимо тех подземных уровней, что были здесь изначально. «Княжич, а вы уверены, что нам стоит туда лезть?» — высказал свои сомнения Сергей Николаевич. «Так или иначе, нам надо понять, кто вообще додумался до такого», — покачал я головой. «Да, возможно, это местная правительственная разработка, но вам самому не интересно, что там может скрываться?» «Я бы предпочел не лезть в международный конфликт», — хмыкнул мужчина. «Но здесь вы, княжич». Свое мнение он, конечно, высказал, но я был уверен, что чувство, которое вело меня сюда, связано как раз с этим местом. Пусть точной точки, откуда была произведена вспышка света, у нас не было, Но я был практически на 100% уверен, что изменения с аномалией связаны не с ней самой, а с деятельностью людей. Мы уже один раз сталкивались с тем, к чему может привести желание людей научиться управлять возможностями аномалии. И если в одном месте додумались до контроля монстров и попытки генетических экспериментов на их основе, то в другом месте вполне могли более близко подобраться к энергетической природе аномалии. Только как часто это бывает, когда ты не в полной мере понимаешь природу явления? Слишком велик шанс на ошибку. Нам потребовалось полчаса, чтобы найти один из заваленных спусков на нижний уровень крепости. Но сами поиски ни к чему не привели. Здесь было слишком много разрушений, и часть подземелья была нам просто недоступна. Вместо того, чтобы продолжить здесь рыскать в поисках малейшей зацепки, я решил вновь довериться своей интуиции и поднялся наверх. После этого мы вернулись к тому месту, куда сходились провода. Как раз недалеко от этого места находился один из спусков вниз, но он был частично завален обрушившейся частью защитной стены. И вроде он выглядел основательно, но не проверить его я не мог. Наглур, конечно, поворчал, что я его зову для таких целей, а не для поиска золота, но и противиться моей воле дух не мог. Так что достаточно было его вселить в наруч на моей руке, как контроль над стихией земли стал значительно сильнее. Если благодаря связи с духом я мог перемещать куски стены, то теперь я мог охватить сразу большой участок обломков и передвинуть их в сторону. Вот только оказалось, что большая часть этих камней была лишь слегка накидана сверху, и за самыми тяжелыми обломками Были уже бутафорские, которые весили не так много, но создавали необходимый объем. А вот это уже интереснее, невольно улыбнулся я, продолжая свою работу. В конечном итоге завал привел к вмонтированному прямо в пол стальному люку, который имел не только кодовый замок, но и физические элементы защиты от взлома. Примерно такое ожидаешь увидеть в каком-нибудь бункере, но никак не в подобном месте, да еще и в аномалии. «У кого-то есть мысли на этот счет?» спросил я своих людей, обозревая будущий фронт работ. «Кто-то определенно хотел, чтобы об этом месте не узнали», хмуро посмотрел на это Степан. «Княжич, вы уверены, что нам следует?» «Мы в любом случае тут уже были», пожал я плечами. «Даже если ничего не сделаем дальше, не факт, что нас станут слушать. Поэтому не вижу смысла стоять у дверей» когда в них можно постучать. Постучать? Недоуменно посмотрел на меня мужчина. Ну а я с помощью схета все это время изучал дверь, ведущую в подвал. Она была всего в метре от меня и пусть и выглядела довольно серьезной, но на самом деле защита входа строилась на его маскировке. А вот все остальное было не настолько серьезным. Да и я не представляю, сколько бы пришлось приложить сил, чтобы действительно организовать такую защиту. Все же здесь обитают монстры аномалий, которым и защитный бункер не будет помехой. Вообще интересно было ощущать металл с помощью способности духа. Металлический тигр пусть и был весьма немногословным существом, но исправно подсказывал мне, как следует направить энергию, чтобы добиться необходимого результата. И вскоре все скрытые стопоры и зажимы внутреннего механизма в люке были под моим контролем. Легкое усилие, и все приходит в движение, тихо и бесшумно открывая нам проход дальше. Да, постучать не вышло, но и так смотрелось неплохо. Заходим, но осторожно, отдал я распоряжение своим бойцам. На это Степану оставалось лишь вздохнуть, и начать отдавать команды членам отряда, чтобы они начали проверку и возможную зачистку неизвестного помещения. Пять минут спустя мне доложили, что все проверено и можно спускаться. Я, разумеется, не спешил действовать сам, да и строго смотрел на мои действия одобрительно. Впрочем, это не мешало гвардейцу рода следить не только за действиями моих людей, но и за окрестностями, чтобы не пропустить опасность. Первый подземный уровень оказался предсказуемо просто подземным уровнем крепости. Камень, пыль, мох и разруха. Все было почти так, если не учитывать, что кто-то здесь проложил провода и провел свет. Так что стоило только нам спуститься, как освещение автоматически заработало, что говорило о том, что источник питания этого тайного места все еще исправно работает. А раз есть электричество, то здесь могут быть и современные системы безопасности. Вот только пока мои люди ничего похожего на своем пути не встречали. Первый уровень в итоге не представлял собой ничего интересного. Скорее всего, это была своего рода буферная зона, либо мы проникли не через условный центральный вход, и поэтому здесь ничего интересного не было. А вот за этим уровнем начиналось то, чего тут не должно быть все же сложно представить в старой каменной крепости почти что современную лестницу, ведущую вниз. Более того, на следующем этаже уже располагались помещения, похожие на офисные. Конечно, с учетом того, что все это находилось под землей, и что никто особо не заморачивался с интерьером. И все же здесь было слишком много современных материалов, чтобы считать, что это тут находится давно. Мои люди продолжили изучать новую территорию, ну а я, пока, в сопровождении Елены и Светланы, заходил в попадающиеся на пути кабинеты и бегло просматривал листы, на которых пусть и находилась интересная информация, но она была слишком специфической и разрозненной, чтобы сложиться в целостную картину. По крайней мере, наша находка подтверждала мои предположения, и чем больше мы проходили по этому этажу, тем больше доказательств встречалось на моем пути. Здесь действительно занимались изучением аномалии, и для их изысканий требовалось находиться так близко к ее центру, насколько это вообще возможно. Видимо, эта точка оказалась удобной, благодаря своей естественной защите. А дальше нагнать сюда магов повыше рангом, и можно тихо устроить небольшую стройку и завести все необходимое оборудование. Жаль, так сразу разобраться, что именно здесь сделали, у меня не получилось. Но, тем не менее, было видно, что покидали это место, пусть и не в спешке, но вряд ли запланированно. Слишком много осталось нетронутого или незавершенного. При этом никаких следов взлома или сражения, просто обычная экстренная эвакуация, когда что-то пошло не так. Судя по всему, здесь работали на протяжении даже не нескольких месяцев, а лет предположила Светлана, так же, как и я, внимательно изучая документы, которые тут остались. «И сомневаюсь, что они это место оставили надолго», согласно кивнул я. «Скорее всего, сработало что-то вроде внутренних протоколов, если эксперимент выйдет из-под контроля. Думаете, именно люди, работающие здесь, причастны к тому, что произошло с аномалией?» «Слишком много намеков на это», вздохнул я. Люди всегда будут стараться постичь то, что ускользает от их понимания. Аномалия – слишком лакомый кусочек для изучения, чтобы оставить ее без внимания и не сделать чего-то на ее основании. Просто что-то пошло не так, и теперь мы пытаемся разгрести последствия этого. Возможно, я бы еще долго бродил по этажу, который оказался довольно большим и заполненным различными лабораториями, где совсем недавно активно занимались исследованиями. Здесь было задействовано столько людей, что даже удивительно, что этого никто не заметил. Правда, более чем уверен, что без поддержки правительства такое было бы просто не провернуть. А значит, нам, как своим союзникам, они решили не сообщать подробности о собственном провале. Политика, как она есть. Да, я, возможно, еще долго ходил бы здесь, если бы один из бойцов не нашел проход, ведущий в отдельную часть этого комплекса. Причем проход был перекрыт массивной сейфовой дверью, чтобы так просто попасть внутрь, не представлялось возможности. Правда, что-то мне подсказывает, что такое больше требовалось для того, чтобы что-то не вылезло с той стороны. А все из-за того, что проход вел в сторону центра аномалии, туда, где магической энергии будет еще больше. Но не оставлять же такую вещь без внимания, верно?